Глава 11. Звонок мобильника застал Шурыгина в ванной. Остатки геля для бритья на подбородке. Полотенце по старой привычке перекинуты через плечо. Торопиться не хочется. Зачем? У нормальных людей еще здоровый сон. Первомай удачно попал на выходной. А в таких случаях в понедельник офисы бывают пусты. Нет, конечно, он поедет на работу. Вот только сегодня никакого трудоголизма. Запрещено. Еще свежи воспоминания о вчерашнем вечере. Он целовал, бесконечно целовал Любу, и сердце приятно ноет от избытка чувств. Номер определился. Катюшка. Петр Петрович улыбнулся и, настраиваясь на очередной строгий разговор, кашельнул. «Ладно, я уже не сержусь. Надеюсь, Егор привезет тебя домой сегодня или завтра. И больше никаких глупостей». «Да», – произнес он, стирая краем полотенца гель для бритья. «Доброе утро!» Раздался в ответ едкий, неприятный голос. «Как поживаете?» «Вы кто?» «Не волнуйтесь, сейчас я все объясню». «Кружат, кружат вороны!» Пронеслось в голове Шурыгина, и Петр Петрович замер, предчувствуя беду. Да и как можно было не предчувствовать, когда мобильник Катюшки находился в руках совершенно незнакомого человека. «Вы кто?» Повторил Петр Петрович ледяным тоном. «Пожалуй, я не буду отвечать на этот вопрос». Короткий смешок. И еле слышный шорох. Но причину своего звонка я с удовольствием объясню. Ваша дочь Катя похищена и в данный момент находится в надежном месте. Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Ей не причинят вреда, если вы, конечно, будете благоразумны. Чего вы хотите? Резко спросил Шурыгин, метнув взгляд на часы. Нет, это не страшный сон и не розыгрыш. Его малышка попала в беду. Нельзя паниковать и суетиться. Нужны силы, терпение и холодный рассудок. Невозможно. Естественно, денег. Сколько? Об этом я сообщу позже. А пока, пожалуйста, не делайте того, что может меня огорчить. Не будем расстраивать друг друга. Судя по голосу, незнакомец заторопился. Забудьте про милицию и не выезжайте из города. В ближайшее время я позвоню. Гудки, гудки, гудки. В жизни Шурыгина случались сложные ситуации. Но это по праву заняла бы первую строчку рейтинга. В глазах потемнело и Петр Петрович машинально схватился за спинку стула. Удивительно. Но он оказался готов к разговору. Никаких необдуманных слов, никакой истерики. Хорошо, что поверил сразу. Не бросил трубку или не наделал лишнего. Кружат, кружат вороны. Будто рада направила по верной дороге. Помогла справиться с первым ударом. Что же еще говорила старая гадалка? В голове каша. Катюшка. Шурогин рухнул на стул и быстро набрал номер Егора. «Чем Кречетов занят? Какого черта? Что ему известно?» «Невероятно! Как такое могло произойти у частного детектива под носом?» «Доброе утро, Петр Петрович!» — раздался хриплый голос Егора. «Ты еще спишь?» «Поздно лег. А чем ты занимался?» Но ответ интересовал Шурыгина мало. Мысли скакали, точно взбесившиеся мустанги. Петр Петрович собирался с духом, чтобы сказать, «Катю похитили, но никак не получалось». Ясно. Кречетов ничего не знает. Очень хотелось найти виновного, заорать, сорвать злость, разбить что-нибудь. Не поверите, но первый раз в жизни меня измучила бессонница. «Катю похитили», — наконец тихо произнес Петр Петрович и добавил. «Мне велели оставаться в Москве».